Глава 21 Вадим сделал все так, как потребовали от него эти странные полковники. Шульгин напрасно беспокоился. Стреляя в голову Сексота, чекист не испытал угрызений совести. Здесь прав оказался Новиков. Раз требовали интересы дела, то что значит жизнь одного человека? А здесь информация оказалась настолько неожиданной и важной, что стоило жизни дюжины мелких агентов. Оказавшись на улице, он, не оглядываясь, быстрым, но не производящим впечатление торопливого шагом, прошел несколько переулков в сторону Покровского бульвара и только там остановился, чтобы перевести дух. Сел на скамейку перед воротами проходного двора, вытер рукавом вспотевший лоб и лишь теперь, словно заново увидел окружающий мир, С наслаждением вдохнул пахнущий дождем и мокрой палой листвой воздух. Честно сказать, он почти не надеялся уйти живым. Особенно, когда первый полковник затеял свою дьявольскую игру. За три года работы ему приходилось разрабатывать и лично проводить не одну операцию по внедрению в контрреволюционные организации, но ни разу он не встречался с подобным противником, Не кривя перед самим собой душой, он признавал, что первый раунд проиграл вчистую. Не потому, что не достигнута цель. Тут как раз формально все в порядке. Контакт состоялся, задание Агранова он выполнил, убедился, что в Москву действительно проникла группа врангелевских разведчиков, обеспечена возможность их дальнейшей разработки. Дело в другом. Нет ни малейшего намека на цель появления. Для фронтовой разведки, диверсий, даже организации восстания силами уцелевшего белого подполья, присутствие в городе как минимум двух специалистов высочайшего класса просто не нужно. Каждый из них мог бы быть не меньше, как начальником всей белой контрразведки, а их двое сразу. Персоны такого ранга лично через фронт не ходят, тем более, когда их победа почти неизбежна. С любой мыслимой в подобной ситуации задачей прекрасно справился бы и тот симпатичный подполковник, и даже, наверное, громила мезгирь. Вадим потер пальцами виски. От пережитого и от того, что пришлось смешать коньяк с самогоном и еще без закуски, у него разболелась голова. Перед тем, как идти докладывать Якову Сауловичу, неплохо бы выспаться и выпить крепкого чаю. Благо, до конспиративной квартиры на Трубной рукой подать. Услышав за домами дребезжание трамвайного звонка, он вскочил и напрямик через двор выбежал к остановке Аннушки.